Глава тридцать вторая Вечер субботы. После телефонного разговора с Эллой события стали развиваться стремительно. Она поверила, что говорит с Гарри Гордоном и сказала, что очень хочет встретиться вживую. Дэрил понимал, что нужно пользоваться коротким всплеском ее энтузиазма, Пока она на эмоциях, ей легче управлять. Он предложил ей встретиться недалеко от ее дома, в районе станции метро «Энджел» на севере Лондона. Место было подходящее. Здесь модные бары и рестораны соседствовали жилой застройкой. Близость к центру означала нешуточные риски, но Дэрил считал, что у него замечательные перспективы. В результате его манипуляций... Элла пребывала в иллюзии, что это она инициирует все процессы и контролирует ситуацию. Сама добавила его в друзья, сама предложила поговорить по телефону, а затем встретиться. А если место встречи будет в ее районе, то она совсем расслабится. В 19.40 он повернул на Уэстон-стрит и обрадовался, увидев, что улица почти безлюдна. От этой тихой улочки было недалеко до станции метро «Энджел», и в ее конце располагался трендовый инди-бар. Именно такое классное молодежное место для первого свидания выбрал бы привлекательный мужчина по имени Гарри Гордон. Снег начинал таять, колеса ехали пожиже. Дэрил заранее проверил, где расположены камеры наблюдения и построил маршрут так, чтобы их избежать. Ему удалось объехать все, кроме камер на въезде в платную зону, но они представляют угрозу, только если его машину будут прицельно искать. На той улице, где он договорился встретиться с Элой, и на соседних улицах камер не было. Если никто не увидит, как он кладет ее в багажник, то до самого дома он в безопасности. Дэрил проехал мимо бара, около которого они договорились встретиться. на углу главной дороги и тихой жилой улицы. Во многих домах горел свет, но на улице было холодно, и в субботу вечером, когда погода плохая, у людей есть занятие поинтереснее, чем смотреть в окно. Увидев зеркало заднего вида такси, он замедлил ход и остановился, чтобы пропустить его. Улица снова опустела. Он вцепился в руль руками в перчатках и сделал несколько глубоких вдохов. У него будет только один шанс. Объехав квартал несколько раз, Дэрил припарковался за сто метров до бара, выключил фары и заглушил двигатель. В баре играла музыка, но все равно было довольно тихо. Окна, подсвеченные красным, отбрасывали блики на заснеженный тротуар. На входе дежурил огромный охранник в толстом пуховике и шерстяной шапке, но он не отрывал глаз от телефона. Шли минуты. Дэрил ждал в темноте. Машина остывала. На холоде от дыхания шел пар. И вот появилась она. Элла Вилкинсон шла по улице. Она была в длинной шубе и в сапогах. На плече висела сумка. По спине струились длинные темные волосы. Деловой походкой она шла в сторону бар. На ней не было ни шарфа, ни шапки. Было очевидно, что она хочет продемонстрировать свое тело. Хочет, чтобы его высоко оценили». Он завел машину и подъехал к углу, у которого стояла Элла. Сердце готово было выскочить из груди. «Она пришла. Она пришла встретиться со мной», — подумал он и тут же разозлился. «Ведь это с Гарри Гордоном она пришла встретиться». Включив правый поворотник, Дэрил свернул в переулок и остановился. Вход в бар был прямо за углом, Красный свет окна освещал Эллу, одиноко стоящую в темноте, на заснеженном тротуаре. Ее шуба была из искусственного меха, он это знал точно, потому что она была противницей натуральных мехов. На плече висела черно белая сумочка, длинные волосы закрывали спину. Она перенесла вес на другую ногу и посмотрела на часы. От ее красоты захватывало дух. Дэрил вспотел даже в холодной машине. Из-за поворота показалось такси, пока оно проезжало мимо, Дэрил потянулся к бардачку и достал карту. Под ней был слэппер, обтянутая кожей дубинка с белыми швами, достаточно тяжелая. Он проверил дорогу. Его машина стояла в неосвещенной зоне всего в нескольких метрах от угла. Ни в одном из соседних домов не было света в окнах. Он глубоко вздохнул. Оставалось совсем немного времени. Нужно просто встать и пойти. Сердце забилось, ему стало дурно от зашкаливающего адреналина. Дэрил взглянул на Эллу и спрятав слэппер под картой, открыл дверь и вышел.